43. Приятели всю оставшуюся ночь бродили по базе, оказывая первую помощь раненым. Убитых складывали в одном месте, и ряды мертвых тел все увеличивались. Боевиков было мало, и их складывали отдельно от солдат и рабочих просто в кучу. Только утром все смогли оценить истинные масштабы разрушения. Не осталось ни одного целого здания а на месте ровной площадки образовался приличный кратер, по первым оценкам достигавший 10 метров в глубину. И другой, более удачливый собрат при помощи бульдозера вытаскивал его из-под земли, предварительно расчистив путь. В небе снова послышался гул вертолетов, и вскоре рядом с базой приземлились 20 десантно-штурмовых машин «Бизон» с пачкой беркутов. Из них выгрузились в общей сложности 400 десантников. Половина машин, забрав раненых и убитых, улетела обратно. Сразу после их отлета приземлились пять челноков, прибывших из космоса. Из двух выкатились два танка ТР-6, а из трех остальных шесть вместительных БТРов. — Стройся! — прокричал сержант Нильсон, переговорив с капитаном десантников. Теперь он стал их командиром. Все офицеры погибли в ночном бою. Поскольку десантники уже стояли по стойке смирно, то пехотинцы выстроились второй шеренгой. Всего набралось 50 человек. Выглядели они не очень, но их никто не укорял. «Я капитан Кумин. Сейчас мы, не мешкая, начнем проверку территории, а точнее близлежащих селений, на наличие раненых боевиков». Приказываю забирать всех раненых, контуженных и даже просто исцарапанных. Короче, загребаем всех подозрительных типов. Пехотинцы и два взода десантников отправляются в село Пинкет-Юрт, а остальные — по соседним селениям, а также для перекрытия возможных путей отступления. По машинам! Колонна из четырех танков и восьми бронетранспортеров разделилась на две отдельные группы, разъехавшись в разных направлениях. Каждой группе досталось по Беркуту и по два Бизона. Остальные вертолеты отправились далеко вперед с остальными десантниками, чтобы перекрыть пути отступления боевикам, хотя мало кто сомневался, что они кого-нибудь найдут. Бородачи хорошо умели прятаться в лесу. Мимо блокпоста проехали, не останавливаясь. Все, что могло гореть, сгорело, и теперь только легкий дым поднимался над руинами. До деревни добрались достаточно быстро и без всякой подготовки ворвались в нее. Обозленные солдаты вламывались в дома и, лупя всех прикладами налево и направо, обыскивали постройки. Все подозрительные места забрасывали гранатами, хотя это и запрещалось. — Давай, медведь, шуруй здесь, а я пошел наверх, — велел Миха, поднимаясь по лестнице. Комнаты были пустыми, и Кэмпл переворачивал кровати простукивал полы и стены, но ничего не находил. «Пусто!» — констатировал медведь. «А у вас что?» — спросил Миха двух десантников, шедших вместе с ними. Ну, «Аналогично. Деревня будто вымерла, одни женщины и дети. Даже стариков нет, не говоря о молодых мужчинах. Сволочи!» — выругался Кэмпл. «Ладно, пошли дальше». Обуск в деревне продолжался, и мало-помалу подозреваемые появлялись. Им надевали наручники, приковывая к толстой цепи, подсоединенной к БТРу, так что вскоре за ним вытянулся своеобразный хвост из живых людей. Последний прикованный не мог передвигаться самостоятельно, и его волочило по земле. Миха вошел в очередной дом не без помощи БТРа. Хозяева не спешили открывать ворота, и Кэмпл приказал выломать их. Бронетранспортер протаранил двери, выбив их вместе с притолокой. Группа разбежалась по дому, а сам Миха направился в подвал. Женщина суетилась, путаясь под ногами. «Отстань, тварь!» — рявкнул Кэмпл и отбросил женщину в сторону. «Кто там? Отвечай!» «Нету там никого! Просто там!» — быстро ответила женщина. Миха взял гранату, выдернул чеку и хватился за ручку двери. «Значит, если я ее туда брошу, никто не пострадает?» «Не делайте этого!» Все сомнения отпали. Там прятался боевик. Миха толкнул дверь ногой и, уходя от возможного выстрела, забросил гранату в образовавшийся проем. Послышался громкий хлопок. Женщина истошно закричала, упав на колени. Кэмпл снова пнул закрытую взрывом дверь и вошел внутрь. На полу валялся бородач. Правда, бороду он остриг, и не столь давно. На скулах и подбородке отсутствовал загар. Рядом с убитым лежал автомат. Миха уже собирался выходить, как заметил движение за изрешеченным диваном. — Выходи, гад! Иначе изрешечу, что твой друшлаг! — выкрикнул Миха, прицелившись из автомата, готовый в любую секунду нажать на спуск. — Не могу! — раздался слабый голос. — Почему? — Больно мне! На звук взрыва прибежал Медведь с двумя десантниками. «Что тут у тебя?» «Кто-то за диваном. Проверь». Медведь со всеми мерами предосторожности приблизился и отодвинул диван от стены. «Ну что там?» «Дерьмо там!» — ответил Медведь и стал вытаскивать засевшего за шиворот. Им оказался боевик, раненый в живот. Видимо, пострадал при нападении на базу, поскольку рана была перебинтована. Он был нетранспортабельным и его оставили здесь в надежде, что не найдут. Новых ран не было, граната его, в отличие от товарища, не задела. Убитый ночью получил ранение в обе ноги и также не мог передвигаться. «Тащите его!» — приказал Миха. Два десантника подхватили пленника за руки и под оханье и стоны поволокли наверх. Миха испытал садистское удовольствие. Чужая боль улучшила его собственное настроение. — Говорил, что нет никого, сволочь. — Забрать ее с собой, как пособницу? — Смысла нет. Я бы ее пристрелил, но не имею права, хотя хочется. Скажет, что запугали, заставили, да мало ли что она скажет. — Отпустит ее, одним словом, только возиться зря, — поморщился Миха и легонько пнул женщину. — Пошли дальше.